Борюсь за человека, пока он сам хочет этого. Расскажу вам еще об одном из многих и многих случаев излечения безнадежных с точки зрения официальной медицины раковых больных. Речь пойдет об одном из ответственных руководящих работников Камчатской области. Крутой узел противоречий в его жизни обернулся жестоким стрессом, пагубно повлиявшим на казалось бы, Несокрушимое здоровье этого человека. На неприятности по работе наслоились серьезные семейные неурядицы. В конце концов человек стал заглядывать в рюмку и много курить. А спиртной и табак словно керосин для костра, в котором сгорает здоровье. Поблекла его яркая кавказская внешность, потускнели черные вьющиеся волосы, цвет лица затем и всего тела стал желтушным. появились явные признаки желтухи. Больного отправили в Москву в онкологический центр, где у него выявили опухоль фатерова соска. Однако состояние здоровья и расположение опухоли на месте слияния протоков печени и поджелудочной железы вынудили хирургов ограничиться паллиативной операцией без удаления опухоли. На двадцатый день после операции больного доставили ко мне на врачебный прием. Его физическое состояние было далеко не из лучших. Клочковатые волосы, какой-то обреченный унылый взгляд, нетвердая походка, сутулость, желтушная кожа. Одним словом, случай крайне тяжелый. С другой стороны, красивая молодая жена, маленький ребенок. я решила пойти на огромный риск и попытаться восстановить здоровье больного в практически неизлечимом случае злокачественной опухоли. Предупредила родных, что возможен любой исход, даже самый неблагоприятный, но они были готовы на все. Учитывая, что больной был склонен к алкоголю и курению, а питание его носило прежде закусочный характер, Я обратила особое внимание на очистку организма от токсинов. Хочу особо подчеркнуть это обстоятельство, поскольку в целебном питании рационы для каждого больного строго индивидуальны. Каких-то единых методик здесь нет и быть не может. Мой пациент в течение нескольких месяцев питался жидкими, специально приготовленными кашами и овощными соками с преобладанием свекольного. За пределы 400 килокалорий в сутки его рацион не выходил. Сначала больной заметно похудел, но вскоре масса его тела пришла в норму. На четвертом месяце лечения он заметно окреп. Сыграли свою роль физические упражнения с элементами динамической аутогенной тренировки, которые он выполнял трижды в день. Постепенно произошли перемены и в психике больного, восстановление которой – важнейшие условия излечения в системе естественного оздоровления. Он в конце концов осознал, насколько ничтожны были все те раздражители, которые прежде лишали его покоя. Мой пациент вновь обрел чувство радости жизни, душевное равновесие. Чтобы закрепить все эти перемены к лучшему – Я сочла необходимым отправить пациента к отцу, в родное селение, где прошли счастливые годы детства, о которых больной часто вспоминал. Вскоре он вновь оказался на Кавказе, на берегах буйного терека, в котором купался, к удивлению, односельчан даже зимой. «Через несколько месяцев после нашей первой встречи я уже смогла пригласить этого бывшего безнадежного больного принять участие в пятисоткилометровом километровом переходе через Каракумы. Но прежде я, конечно, убедилась в его полном выздоровлении. Он прошел полное обследование в той же клинической больнице, где лежала в свое время Надя. Легко представить изумление врачей, когда они ознакомились с его историей болезни и убедились, что теперь это вполне здоровый человек. Но самое интересное заключалось в том, что не обнаружив симптомов болезни, врачи, тем не менее, на основании выписки из истории болезни, сделанной когда-то онкологическим центром, выдали моему пациенту справку, где черным по белому было записано – Больной нуждается в оперативном вмешательстве. Долгое время я объясняла такую сверхосторожную позицию тем, что воспитанные на постулатах симптоматической медицины врачи не могут преодолеть недоверие к восстановительным возможностям самого человеческого организма. Однако впоследствии убедилась, что все не так просто. Насторожили меня настойчивые расспросы врачей о так называемых «чудодейственных секретах», которые позволяют мне излечивать, казалось бы, безнадежных больных. Читатель уже знает, что таких секретов у меня не было и нет, напротив, Я всюду и всем, ничего не утаивая, рассказываю о своей системе естественного оздоровления, которая помогает людям вернуть подорванное искусственным образом жизни здоровье. Но именно это и не устраивает ни теоретиков сбалансированного питания, ни представителей официальной медицины. Если бы я в дополнение к сотням существующих разработала еще и свою методику – Они бы вздохнули с облегчением и не замедлили покровительственно похлопать меня по плечу, предложить, как они делают это в отношении некоторых экстрасенсов совместные исследования, предоставить для этого свои лаборатории, понимая, что никакая отдельно взятая методика, никакой самый способный экстрасенс не представляют ни малейшей угрозы тем, теоретическим устоям, на которых зиждется и теория сбалансированного питания, и современная пищевая промышленность, и официальная медицина. Теоретики благословляют пищевую промышленность на уничтожение естественных свойств продуктов питания, их так называемую оптимизацию, что в свою очередь вызывает массовые хронические заболевания и обеспечивает постоянной работой врачей, да и экстрасенсов тоже. Разумеется, я не отношу сказанное к подавляющему большинству врачей, которые, работая в труднейших условиях, спешат прийти на помощь больным, страдающим людям, и не их вина, что путь к здоровью своих пациентов они вынуждены искать при тусклом свете официальной медицины. Ее руководители, очевидно, такое положение вполне устраивает, ведь если бы возобладала принципиально иная точка зрения, которой придерживаюсь и я, то представители названной мной всесильной триады просто-напросто оказались бы не у дел, но поскольку до этого еще далеко, вернемся к нашему больному, точнее бывшему больному. Увидев выданную справку, я без колебаний предложила ему принять участие в известном уже читателю эксперименте «Нашем 500-километровом переходе через пески центральных каракумов. Настолько я была уверена в здоровье этого человека. Чуть подробнее расскажу и о других участниках перехода, поскольку ранее я просто их перечислила». Кроме своего пациента я взяла с собой молодого, излечённого мной диабетика, причем не стала запасаться инсулином, настолько хорошо он себя чувствовал. Сердечника, который незадолго до этого, как и вылеченный мною раковой больной, получил в истории болезни следующую запись. Допускается к работе при условии сидячего образа жизни и отсутствии физических нагрузок. Пошёл с нами почечник. выздоровевший благодаря системе естественного оздоровления. А всего за год до этого он страдал тяжелым пиелонефритом. Меня уговорила прийти к нему жена, которая позвонила, и, едва сдерживая слезы, сказала, что на ее просьбу положить мужа в больницу, ей ответили «Мы мертвецов в больницу не кладем». Это настолько поразило, и возмутило меня, что я немедленно дала согласие лечить его. Мой пациент и сегодня пребывает в полном здравии. Шли с нами и бывший гипертоник, который в течение 20 лет подвергался безуспешному медикаментозному лечению, а также бывший больной, страдавший язвой головки двенадцатиперстной кишки. Врач, сопровождавший нашу экспедицию, перенесла цару печени, полностью восстановив здоровье по системе естественного оздоровления. Добавьте сюда автора этих строк, которые в то время исполнилось 75 лет, а также 59-летнего проводника, готовившегося к уходу на пенсию, и вы получите полное представление о составе нашей экспедиции. По всем канонам официальной медицины она просто не могла состояться. Но, как я уже писала, состоялась и с блеском продемонстрировала безграничные возможности человеческого организма, возвращенного в естественные условия существования, предписанные ему природой. Мой раковый больной держался молодцом. Он был единственным участником перехода, который... Буквально не расставался с зеркалом, наблюдая, как меняется его внешность. Иной стала даже его походка, гибкой, мягкой, как у охотника. Но месяца через два-три после перехода, почувствовав себя вполне здоровым, он вернулся к прежнему образу жизни. Снова рестораны, снова спиртные напитки, закусочное питание. и, Естественно, снова первые симптомы заболевания. В ответ на его неоднократные просьбы я возобновила лечение, хотя не в моих правилах лечить людей, которые хотят быть здоровыми, не отказываясь при этом ни от одной из своих пагубных привычек и пристрастий. Дело это безнадежное, поскольку нельзя вернуть человеку здоровье, если он этому активно сопротивляется. Опять отправила своего пациента к отцу – который на этот раз следил за ним особенно внимательно. Но стоило больному вновь почувствовать себя здоровым, как он решил вернуться на Камчатку. Хотя я настоятельно не рекомендовала ему делать этого, зная, что старые собутыльники не оставят его в покое. Он все же сделал по-своему. И тут я умыла руки. Вести за ручку по жизни, словно мальчика в коротких штанишках, взрослого дядю, которого прежняя его работа должна была бы приучить к ответственности, по меньшей мере бесполезно. Да и нет у меня для этого ни желания, ни времени. Я могла бы долго описывать случаи излечения рака в системе естественного оздоровления. Поскольку помню всех своих бывших больных, помню истории их болезней, диагнозы, ход лечения, Помню, как менялась их внешность, разовели лица, выпрямлялись согнутые болезнью спины. И это дает мне радость бытия, силы, чтобы продолжать дело всей моей жизни. Единственное, чего я всегда избегала, это заочного лечения больных. Врач должен видеть своего пациента, а пациент – врача. Поэтому мне очень часто приходится отказывать обращающимся ко мне с отчаянными письмами больным людям из других городов. Однако развитие техники несколько расширило мои ограниченные возможности.